были при Нероне и вполне достойные люди, покорные ему, но не замаравшие себя недостойными делами. Это Веспасиан и Клувий Руф. Окружали императора и его свиту отряд претерианцев, а также неизменные августянцы, чьи отработанные высокоталантливые и особо звучные аплодисменты должны были вдохновить Эллинов на восторженную оценку выступлений Нерона. Наряду с профессиональными клатёрами августианцами, ту же роль должны были исполнять на сей раз и преторианцы, оберегавшие персону принцепса в поездке. Едва ли они были от этого в восторге, хотя, конечно, повиновались. Пока все государственные дела в империи были оставлены на вольноотпущение Кагелия, получившего права лишать имущества, ссылать и приговаривать к смерти людей любого звания. Жизнь знатнейших римлян стала зависимой от произвола подлого либертина. Можно себе представить, как рады были римские сенаторы и патриции такому удачному выбору Нерона. Прибыв в Элладу, Нерон расположился в Каринфе, который был главным городом провинции Ахаи. Первое его выступление состоялось в Коссионе, где он пел перед алтарём Зевса, римленным именуемого Юпитером Кассием. Затем Нерон пожелал выступить на всех традиционных греческих состязаниях, как музыкальных, так и иных, которым для того, чтобы император мог непременно блеснуть на них своими высокими дарованиями, придали ранее не свойственный им характер. Так в Олимпийские игры Мало того, что их пришлось проводить в нарушении общепринятых сроков, внесли ещё и музыкальные состязания. В истмийские игры, проходившие в Коринфе, включили представления трагедий и пении. Выступал Нерон также и на немейских, и пифийских играх, став таким образом и участником, и победителем на всех четырёх общегреческих играх исключительно для него проведённых в течение одного года. Всего он получил 1808 наград. Одно из выступлений на Олимпийских играх едва не стоило ему жизни. Управляя колесницей, в которую были впряжены 10 лошадей, он оказался выброшен на землю. Оправившись от падения, он пытался мужественно продолжить скачку, но очевидно, последствия падения оказались слишком болезненными, и ему пришлось покинуть арену. Тем не менее, венок победителя скачек достался Нерону. Правда, войти в историю, будучи навеки включённым в списки олимпийских победителей, ему не удалось. Внеочередные Олимпийские игры были впоследствии отменены, и результаты их, столь приятные для Нерона, более в реестре олимпийских наград не значились. Для всей Греции приезд Цезаря должен был стать безусловным благом. Восхищённый своим пребыванием на родине всех любимых им искусств, Нерон вознамерился навсегда оставить в ладе память о своем добром отношении к ней и ее славным обитателям. Главным памятником, увековечившим приезд Нерона в Грецию, должен был стать канал через перешей к Истм, соединяющий полуостров Пелопоннес с остальной Грецией». В отличие от грандиозно задуманных, но малополезных даже в случае их прорытия каналов, кои Минерон пытался очастливить родную Италию, канал через Истм был бы весьма нужен мореплавателям. Корабли могли бы теперь плыть из Адриатики в Эгейское море без того, чтобы огибать Пелопоннес, что заметно сокращало бы путь и уменьшило бы опасность путешествия, поскольку в этом случае не возникали бы перед судами опасные мысы Пелопоннесского юга. Вот тут-то и нашлось настоящее дело для сопровождавших Нерона в поездке воинов-претарианцев. Римский солдат должен дружить с лопатой не меньше, чем с мечом. Эту истину даже безнадёжно далёкий от военного искусства Нерон не мог не знать. И дали приторианцам в руки лопаты, и созвали всенародную сходку, дабы по всей Элладе разнеслась весть о великом деле начатом императором. И под звуки труб Нерон первый ударил о землю лопатой и вынес на своих плечах первую корзину земли. Благородное начинание Нерона увы не получило достойного продолжения. Работы на Истме оказались заброшенными, и канал на перешейке появился спустя 18 столетий, в 1893 году. Но ни одним каналом через Истм решил Нерон отблагодарить Грецию за столь благосклонное отношение к его артистическому дарованию. Благородный Рим освобождает Элладу, не требуя ничего взамен. Греция к этому времени была заурядной провинцией Рима под названием Ахая. Нейрон, движимый самыми лучшими чувствами, решил исправить положение. Он, конечно, не мог подарить ей государственной независимости, да она этого и не требовала. Пребывание в составе Римской империи давно уже не было грекам в тягость, и времена независимости греческих государств были безнадёжно забыты. Никто уже не тешил себя мечтами об их восстановлении. Нерон подарил Греции другую свободу свободу от выплаты налогов в общую имперскую казну. Заботясь обо всей провинции Ахая, Нерон не забывал и о лучших её людях по его представлениям. Щедро были вознаграждены судьи всех игр, получившие достойную денежную награду и римское гражданство. Благодеяния Нерона Греции высоко ценили подлинно великие сыны Элады. Среди них Плутарх, Филострат и Попсаний. При всей анекдотичности ряда моментов этой знаменитой поездки Нерон за неё упрёков не заслуживает. Но увы, и прекрасные дни, проведённые на родине горячо любимых им искусств, Нерон осквернил тройным убийством. Именно в Греции погибли Карболон и братья Скребоний, люди никаких преступлений не совершившие и верно служившие империи на её самых опасных границах на западе и востоке. На их места были назначены новые люди. И ещё одно назначение напомним сделал Нерон в Греции оказавшее решающее воздействие на развитие событий в Римской державе не только в ближайшие годы, но и десятилетия. Получив известие о скверном обороте дел в Иудее, Нерон подчинил тамошние легионы новому военачальнику. Нерон отправил его подавлять мятеж в Иудее. Можно уверенно сказать, если бы в распоряжении доблестного Флавия не оказалось легионов Востока, а оставался бы он в свете императора, то никогда бы ему не возвысится в правители империи. Получается, что Нерон, погубивший в своем лице династию Юлиев-Клавдиев, сам нечаянно проложил дорогу на полотен Флавием. Неизвестно, сколько бы еще времени Нерон провел в Греции, но его позвали в Италию плохие новости из Рима. Гелий сообщал, что положение в столице становится угрожающим для власти императора. Сначала он направил письмо Нерону, но затем прибег к более решительным мерам. Оставив Рим, Гелий прибыл в Грецию, где, представ перед императором, огорошил его известием о наличии в Риме нового опасного заговора. Память о прежних заговорах была слишком свежа, и Нерон принял решение о о возвращении в Рим